Фонтебло. Уже 4 дня великолепные сады Фонтебло были оживлены непрекращавшимися празднествами и весельем. Господин Кольбер был завален работой. По утрам он подводил счёты ночных расходов, днём составлял программы, сметы, нанимал людей, расплачивался. Господин Кольбер получил 4 миллиона и пытался расходовать их с разумной экономией. Он приходил в ужас от трат на мифологию. Каждый сатир и каждая дриада обходились не менее чем по сотни ливров в день. Да костюмы стоили по 300 ливров. Каждую ночь фейерверки истребляли пороху и серы на 100 тысяч ливров. Иллюминация по берегам пруда обходилась в 30 тысяч ливров. Эти праздники казались великолепными. Кольбер от радости не мог владеть собой.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 Ирберейцы с кавказцев и патагонцев, которые словно из-под земли появлялись перед нею, а король каждому из них дарил бриллианты и разные дорогие вещи. Дипломаты декламировали стихи, в которых короля сравнивали с солнцем, а принцессу с луною. О королевах и о принцессах всем перестали говорить, словно король был женат не на Марии Терезии австрийской, а на Генриетте английской.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 возвращались к себе совсем измученные поездки верхом, купание в сене, спектакли, обеды под деревьями, балы на берегу большого канала, концерты, всё это могло бы сварить с ног здорового швейцара, а не только слабую хрупкую женщину. Положим, что касается танцев, концертов, прогулок, женщина куда выносливее самого дюжева, молодца. но и женские силы ограниченные. Что же касается принца, то он не имел удовольствия видеть принцессу даже по вечерам. Принцессу отвели покой в королевском павильоне вместе с молодой королевой и королевой-матерью. Шевалье де Лорен, разумеется, не покидал принца и вливал по капле желчь в его свежие раны. После отъезды до Гиша принц сначала было повеселял и расцвёл. На 3 дня пребывания в Фонтебло снова повергли его в меланхолию. Однажды часа в 2 принц, поздно вставший и посвятивший ещё больше, чем обыкновенно, внимание своему туалету, вспомнил, что на этот день не было ничего назначено. И вот он задумал собрать свой двор и повести принцессу ужинать в Маре, где у него был прекрасный загородный дом. С таким намерением он направился к королевскому павильону и был очень удивлён, не найдя там ни души. Левая дверь вела в покои принцессы, правая в покои молодой королевы.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 Перебермотал принц: "Я искал кого? Я искал принцессу". Принцесса отправилась купаться, а король спросил принц тоном, повергшим молодую королеву в трепет: "И король и весь двор уехали купаться", отвечала Анна Австрийская. "А что же вы, государьня, сказал принц?" "Ох, я служу по углам для всех, кто развлекается". Да и я по видимому тоже, проговорил принц. Анна австрийская сделала знак своей невестке и та ушла, заливаясь слезами. Принц нахмурил брови. Вот грустный дом, сказал он. Как вы находите, матушка? Э-э, да нет же, нет. Здесь каждый ищет развлечения.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 Слышал, как она жаловалась на эти знаменитые купания принцессы. Ах, все это глупости. Но нет, плачут не всегда от глупости. Королева всё произносила слово бано. Ведь это значит купание. Повторяя вам с иной сказала Анна Австрийская, что ваша невестка мучается ребяческой ревностью. Если так, государь отвечал принц, то я смирен сознаюсь в том же. Вы тоже терзаетесь ревностью из-за этих купаний? Ещё бы! Король едет купаться с своей женой и не берёт с тобой королеву. Принцесса отправляется купаться с королём и даже не считает нужным предупредить меня об этом. И вы хотите, чтобы моя невестка была довольна, и вы хотите, чтобы я был спокоен? Ну, милый Филипп, остановила его Анна Австрийская и говорит им вздор. Вы заставили прогнать Бикенгема и из из-за вас отправили в ссылку господина Дегиша. Вы уж не хотите ли вы теперь и короля выслать из Фонтебла? О, мои притязания не идут так далеко, государьня, произнёс принц раздражённо, но сам я могу уехать отсюда и уеду. Из ревности к королю к брату? Да, из ревности к королю, к брату. Да, ваше величество, из ревности. Знаете, принц, Возкликнула Анна Австрийская, притворяясь возмущённой и разгневанной: "Я начинаю думать, что вы действительно сошли с ума и поклелис не давать мне покоя. Я ухожу, потому что решительно не знаю, что мне делать с вашими выдумками и с этими словами". Она поднялась с места и вышла, оставив принца в бешеной ярости. Минуту он стоял словно оглушённый. Придя в себя, он вернулся к конюшням, отыскал коняха